Глава третья. Благовещенск. Резиденция наместника. Панкратов Михаил Юрьевич сидел в удобном кресле на своей лоджии, откуда открывался вид на спокойный город. Он пил чай и заедал его чак-чаком, покрытым медом, добытым во воротах. Впервые за долгое время у наместника выдалась свободная минутка, И можно было расслабиться, да и телефон он отключил, а еще сказал, что прибьет любого, кто побеспокоит его. В этот июньский день было тепло, но не жарко. Все, как любит Михаил Юрьевич. Еще и небо было безоблачным. Идеально. Но вдруг он пригляделся и увидел БТР, колонну БТРов и грузовиков, перевозящих пехоту. «Наверное, в дикие земли едут. Правильно?» «Нечего отсиживаться. Деньги империи зарабатывайте», — ухмылялся он и продолжал пить чай. Однако БТРы подъехали к одному из особняков, которые, можно сказать, кольцом окружает резиденцию правителя города. А после из грузовиков повалила пехота и даже голиафы. «Что за дьявольщина там происходит?» — вскочил он и, сорвавшись с места, полетел к особняку. Все же наместник — могучий маг ветра, да и по закону ему разрешается летать в черте города. «Черепов твою ж за ногу! Что здесь происходит?» — выкрикнул он, упав прямо перед узорными решетчатыми воротами особняка. По ту сторону уже собралась вся охрана особняка, и это почти сотня мощных телохранителей. А со стороны Черепова — военная техника, тяжелая пехота и почти тысяча бойцов. Там же. Проблемный. Значит, стою я перед воротами, закрытыми. Со мной тот беловолосый дурачок на коленях сидит, но рот заклеен скотчем, а то орал много. За воротами беловолосый старик с кучей телохранителей. И только мы начали диалог, как наместник свалился с неба и начал кричать, другаться. Да Почему он не прилетает, когда на меня нападают? А вот когда я решил мускулами поиграть, так он сразу тут. Михаил Юрьевич. «У меня аж уши заложило», — проворчал я. «Еще раз повторю, что здесь происходит? Хочешь начать войну родов в центре города и при этом без разрешения империи?» Еще сильнее повысив голос, натурально прорычал наместник. «Ну, мы ж пока не сражаемся», — пожал я плечами. «Да и приехал я поговорить. Мне же так настойчиво это приказывают и требуют». «Чего?» — не понял он. А я специально выделил слова погромче произнося их. Миг спустя его взгляд упал на парня, стоящего на коленях, и наместник начал бледнеть. «За что мне всё это?» «Вам перечислить?» — заулыбался я. А мужчина схватился за лицо и простонал. «Ну, раз сюда прибыл Михаил Юрьевич, то я кратко пересказал ему произошедшее. Даже видео показал. Особенно с угрозами, где «мне конец, и меня убьют». Денис, «Тебе уже двадцать пять лет, а ты все такой же дебил!» — простонал наместник, после чего обернулся и уставился на беловолосого старика. «Как и ты, Михаил! Нашел, кого, блин, посылать!» Старик лишь поморщился, недоволен был. «Так, отзывай своих головорезов и пойдем поговорим!» — рыкнул он. Но все как стояли на месте, так и остались. «Ко мне все, в резиденцию, это не обсуждается!» Вот что за проблемный человек. Я как бы и не собирался тут войну устраивать. Максимум бока намять десятку другому человек. Ну, может, пару рук сломать. В общем, приказав своим бойцам временно покинуть данное место, направился к наместнику. Его резиденция, оказывается, прямо тут находится. Даже не заметил. Двадцать минут спустя мы сидели за большим столом. Михаил Юрьевич во главе стола, я с левой стороны, а Орловый справа. Правда, я один, а напротив меня аж пять человек, включая мамашу, которая зацеловала своего сыночка Лапочку, даже Ваву поцеловала. Впрочем, пальцы ему уже починили. Итак, что же вам потребовалось от Александра, что вы даже остановили его в диких землях? Наместник говорил спокойно и уже не психовал. А весь секрет в том, что он принял на грудь грамм триста. Повисла тишина. Орловы молчали, пока их патриарх думал. Слова подбирал. «Я хотел поговорить и попросить об ослуге», — все же заговорил старик. «Михаил, что за херню ты несешь?» Наместник вздохнул и покачал головой. «Скажешь, ты не способен взять в руки телефон или отправить письмо?» Старик лишь поморщился. «Важность в одном месте заиграла». Я не смог выдержать и слегка рассмеялся. «Александр, не провоцируй!» — рыкнул наместник и уставился на Беловолосого. «И все же Александр прав. Сука, важность в одном месте заиграла! Здесь вам не Петербург!» «Не ори, Панкратов!» — проворчал старик и добавил. «Вижу я, что это не культурная столица империи, а дыра полная дикарей!» «Михаил!» «Если твоя дочь одна из жён императора и мать наследника престола, это ещё не означает, что ты, сука, бессмертный!» Его тёзка, а именно Михаил Юрьевич, стукнул по столу и строго посмотрел на него. а, -а, -а Так вот, кого мне напоминает эта тётушка!» — указал я на мать Гения. Это была статная женщина с внушительной грудью, да и нижние девяносто впечатляли. Пышная женщина, но с весьма узенькой талией и элегантными руками. Но с императрицей она схожа лишь лицом и полностью той проигрывает по внешности. Неудивительно, что старик-император выбрал Евгению, да это вроде поумнее будет, но не сказать, что сильно. «Тетушка!» — прокричала беловолосая женщина и, потеряв сознание от шока, повисла на сыне. «Ох уж эти ранимые личности! Тогда она в два и более раз старше меня и уже в том возрасте, когда становятся бабушками. Я это к тому, что и бабушкой назвать мог. «Следи за языком, щенок!» — рыкнул на меня старик. «Следи за языком, старик!» — ответил я ему и тут же добавил. «Ты с патриархом разговариваешь». «Александр прав. Орлов, умер норов!» Вновь стукнув по столу, рыкнул Михаил Юрьевич. Я теперь объясняю, что тебе от него нужно и как ты будешь заглаживать вину». «Вину? Я? Тебе напомнить, Михаил, чей внук пострадал?» Беловолосый старик хлопнул ладонями по столу и сердито уставился на наместника. «Скажешь, пострадал незаслуженно?» «Скажу!» «Да? А что бы ты сделал, если бы к тебе пришел какой-то непонятный парень, тыкал бы тебе и приказывал?» «Он бы уже давно раскаивался, и не надо сравнивать!» «Орлов!» — простонал наместник. «Ты так хочешь войны с Александром?» «Теперь, когда этот невежда понял, с кем имеет дело», — заговорил старик, но был мною перебит. «Понял, понял. Вы богатые, тупые, и убивать вас нельзя», — рассмеялся я. «Так что я просто поколачу вас, покалечу, прокляну и заставлю родственников платить выкуп. А, ну и компенсировать мне все убытки и потери». Я довольно улыбался, а беловолосые застыли. Даже наместник рот приоткрыл. «Что? Мне еще за корабли надо как-то расплачиваться, а у этих?» — указал я пальцем на старика. — Денег, судя по всему, очень много. — Блядь! — вырвалось у наместника. — Всем сидеть и молчать. А то вы правда до войны договоритесь. Тот ушел ненадолго, и вскоре нам принесли чай с чак-чаком. — Ммм, то какая. — Так что за услугу вы хотели? — поинтересовался я за лакомством. Чай, к слову, пили лишь те двое мужчин, которые прибыли с патриархом, его дочкой и внуком. Сильный полтергейст обитает в городской подземке. Мы строим метро, и эта тварь мешается, — объяснил один из мужчин. Тоже беловолосый и на вид приятный человек. И сразу отвечу, да, мы звали церковь, но они сейчас заняты. Все их силы рыщут по стране, с кем-то воюют. Полтергейсты — стоят хорошо. Их я люблю, — закивал я. А почему нельзя было позвонить или письмо написать? Наш старик — человек старой закалки. Привык все дела решать лично и быстро. А мы как раз находились в этом городе по важным делам. Так что как-то так. — Понятно. Тяжело, наверное, вам живётся. — Не без этого, — расхохотался тот. — Но, сами понимаете, мало кто решится с нами связываться. — Именно. Теперь уже я смеялся. — Связываться с вами, сотрудничать, иметь дела и прочее. — Ну и это тоже. Мужчины вздохнули а женщина, если бы взглядом можно было убивать, то обезглавила бы всех на троих. Двойная плата от того, что запросила церковь, а также транспортировка к месту, ну и доступная информация. «Без проблем», — кивнул тот и протянул руку через стол. Было неудобно, конечно, но руки мы пожали. И в этот момент в помещение ворвалась избешенная императрица. «А?» — увидела она нас, пожимающих руки и остолбенела а как наместник, то удивился. Но когда они отошли от шока, то начали вновь ругаться. Вот любят они это дело. Беловолосым досталось за то, что они позорят как императрица, так и будущего императора, а мне за то, что я вот такой вот. В общем, за что меня поругали, я так и не понял. Вскоре меня отвезли домой, где я отдал Жанне распоряжение по поводу моей поездки в Петербург. Сам же разместился в кроватке и перенёс сознание в аватара. Но весьма быстро вернул его обратно. Вот простенькая задачка. Дано. Большой древний город и две женщины, которым нужно выбрать сооружение, где разместить алтари. Вопрос. Сколько времени нужно двум женщинам, чтобы выбрать эти самые сооружения? Ответ. Настолько много, что уже боги начали страдать. Вмешиваться в это я не собираюсь, на то сделают крайним. Поэтому сразу же направился в северную столицу империи. Санкт-Петербург встретил меня ясным небом и отличной погодой. И чего все говорят, что здесь постоянно пасмурно и тоскливо? Ну а после подъехала машина Орловых, и вот я на стройке метро. Там люди наткнулись на старые катакомбы. В них когда-то люди прятались от чудовищ, и, судя по полтергейсту, Чудовище их все же нашли. А вообще, то, как строят метро, очень интересно. Тут есть мощная машина, которая роет тоннели, и маги земли, которые потом укрепляют и выравнивают этот тоннель. Ну а после туда засылают рабочих, они все доделывают. Но не буду вдаваться в подробности. Меня привели в подземные катакомбы и сказали, где примерно находится злая сущность. Причем весьма мощная, сразу может младшего мага бросить в стену, а и убить, если не успеет убежать. Надеюсь, здесь не обитают монстры и всякие сектанты. Создав свет, вошел в катакомбы, но ничего особенного. Такие же были в Москве. Коридор выглядит прочным, и я не особо понимаю, зачем прокладывать тоннель метро через катакомбы. Возможно, тут просто все замуруют магией. Или, к примеру, зальют все катакомбы бетоном. Ладно, неважно это, сами разберутся. А еще, зачем строить катакомбы, если врата так любят появляться в подобных подземках? Да и метро. Видимо, я чего-то не знаю. Ну и ладно. Минут десять блуждаю по катакомбам. Иногда встречаю следы жизнедеятельности людей, граффити и мусор. Но вдруг этот мусор поднялся в воздух и бросился на меня. Фух, прошли времена, когда мне нужно было опасаться этого. Изя создал магический купол надо мной, и мусор разбился, не долетев до моего тела. Чуть позже показались скелеты. Но не простые, а одержимые злыми духами. Они весьма мерзкие, ведь, в отличие от классического скелета-воина, эти кости управляются словно марионеткой. Их было семь, вооруженные чем попало, на телах недогнившая одежда, у центрального кепка на черепушке. Шли они по коридору, стремительно приближаясь ко мне вас я и искал», — заулыбался я и вытащил из мешочка руну призрака. Всё та же и выглядела, как сота из стали, внутри которой медь. Правда, на этот раз медь красная. Она куда лучше вмещает в себя ману. Скелеты застыли, а миг спустя начали осыпаться. Злые духи решили сбежать, но было поздно. Метнул руны артефакты и активировал. Как бы чёрные кляксы не пытались противостоять мне, но все семеро были затянуты в руны. Хе -хе. Неплохой улов, но это ведь только начало. Собрав улов, направился дальше, на пути поймав еще трех духов. И вот я перед большой металлической круглой дверью с надписью «101». Она была плотно закрыта, а полтергейст обитал именно там. Впрочем, мне не обязательно проникать внутрь. Просто выпустил свою силу, схватил его и затолкал в руну. Но ну, а далее призраки мои осмотрели, что там за дверь. А там ничего хорошего. Множество людей, которые много времени назад нашли смерть весьма жуткую. Сразу уходить не стал. Побродил по округе, нашел алтарь дьявола. Правда, он был уже без сил, а вокруг него лежало множество трупов-сектантов. Принесли себя в жертву. Сидиоты. На всякий случай разбил алтарь и пошел дальше пока все не обошел, собрав еще пять злых духов. Не скажу, что они прям сильные, но мне они нужны больше для маскировки. И вот выхожу я, значит, из этих катакомб и натыкаюсь на нее. Совпадение? Не думаю. Я улыбнулся. А Рэйчел в жееческом одеянии мило заулыбалась. Нет. Просто узнала, что ты здесь, как и то, что здесь могущественный полтергейст. Был, пожал я плечами. Понятно. «Но раз уж я пришла, может, кофе?» Она вновь улыбнулась, а я посмотрел на двух грозных паладинов в золотых доспехах. «А они меня не попытаются побить?» — указал я на телохранителей. «Попытаемся, если вы позволите себе что-либо неподобающее к святой деве», закивали здоровяки, а Рэй, то есть Рэйчел, топнула ногой и от возмущения надула щеки. «Недавно сон дурацкий приснился. не хоть я его почти не помню, Но, глядя на Рэйчел, в груди появляется такое приятное чувство, а с ним и обида. Чего добиваются старые кошелки, постоянно сводя меня с девушкой, что так похоже на Рэй? Так, стоп. А что, если Рэйна использовала второе тело, вырастила свое второе «я» в облике Рэй и родила дочь, ну или сына, неважно? Важно лишь то, что, вероятно, Рэйчел сто или даже тысячу раз правнучка Рэйны. Раз старухи ржут, значит, угадал. Поэтому Рэйчел и получила благословение от своей божественной родственницы. И нет, Рэйчел не может быть вторым телом Рейны. Как я уже говорил, я не чувствую в ней божественность. А вот будь она Рейной, уверен, уже раскусила бы меня, просто просканировав Иссей. Впрочем, она же дура и может до такого не догадаться. Хотя нет, это нужно быть совсем тупой. В общем... Факт того, что по миру бродят потомки Рейны, как говорится, на лицо. Будет забавно, если выяснится, что Череповы — это и правда потомки Рейны. Ладно, не буду об этом. Тема о детях Рейны мне почему-то неприятна. «Ничего не подобающего делать я не буду», — прекратив раздумья, ответил я, а вот Рэйчел, кажется, расстроилась. «Не будете. Мы проследим», — улыбнулись паладины, а девушка начала ругаться. Но все было бесполезно, те оказались непробиваемыми. Вскоре я отчитался о проделанной работе перед представителями Орловых и уже через минуту получил уведомление о перечислении денежки, весьма немалой. А далее мы с троицей служителей церкви отправились в ближайшее кафе. Паладины любезно сели подальше, чтобы не подслушивать нас, а посетители заведения, пораскрыв арты от удивления, поспешили допить кофе и уйти. «Сперва хочу поинтересоваться у тебя насчет одного дела, касающегося церкви, но оно задело и меня». «Стоило нам сделать заказ, поинтересовался я». Та задумалась, но кивнула. Ну, а я достал телефон и передал девушке. «Ой, какая красота! И девушки какие красивые!» Рэйчел начала листать фотографии с фотосессии. «А эту я видела. Это что, все твои невесты и любовницы?» с нескрываемой обидой спросила она. «И на что обижаться? Не все?» «Ясно, но какие красивые. И в облике Лефик тоже хорошенькие. Эх, мне такое не подойдет, разве что в полурослика». «Тебе бы подошло быть феей?» — заулыбался я и нашел фотографию Юли с Оксаной. «Ох, какая прелесть!» — Рэйчел так мило умилялась, что паладины растаяли и, кажется, испытывают к ней отцовские чувства. «Вот только, блин!» «Она уже далеко не маленькая девочка. Как можно относиться к ней, как к ребенку? А еще она людей убивала». «Так, и какая проблема с церковью?» Отдав телефон, поинтересовалась она. «С инквизиторами. Они пришли ко мне с требованием прекратить делать людей похожими на эльфов». «А? В смысле?» Искренне удивилась та. «Чем им эльфы не угодили? Обязанности инквизиторов в поиске еретиков...» Осквернители веры, коррупционеров и предателей внутри церкви и всяких культов вроде дьявольского. Эльфы и прочие тут совсем ни при чем. Ну вот так, развел я руками. Не знаю, что у вас там творится. Но они оказались теми еще головорезами. Там два видео есть, если интересно, конечно. Девушка нахмурилась и открыла второе видео. Сперва ойкнула и сделала потише. Все же там началась настоящая порнография, за которой призраки наблюдали. Я потом эту сцену воплотил сном и снял на телефон. И если первое время щеки и уши Рэйчел были румяны, то потом на лице появились отвращения и даже ужас. Когда видео закончилось, она залпом опустошила кружку кофе, которую нам ранее принесли, и начала смотреть второе видео. Там был мой разговор с инквизиторами. «Да что за бред они несут? Уроды!» — прошипела Рэйчел и застонала от раздражения. «Оу!» «А у тебя проблем потом не было?» «Нет». После этого состоялся разговор с наместником и конфликт с инквизиторами. Тех перебили после их нападения на людей наместника. «Понятно. Да уж». Рэйчел вздохнула и откинулась на спинку стула. «Бесит. Постоянно всё через одно место. Постоянно. Бесит». «Теперь понимаю тебя. Не церковь, а сплошной змеиный клубок с ублюдками, убийцами и извращенцами». «Не везде так», — святая дева вновь вздохнула. «Многие, кого я видела, хорошие люди с чистой душой. Но есть отдельное отделение, где все прям совсем плохо, и о церкви там лишь одно название для прикрытия грязных делишек». «На такие должны охотиться инквизиторы?» «Да, должны». «Саш, мне все надоело. А можно мне стать феей и улететь?» С мольбой во взгляде спросила она, на что я покачал головой. «Ну да». Сама же говорила, что не можешь все бросить. Говорила, но... Александр...» Глаза ее заблестели. «А не хочешь ли стать главой церкви? Уверена, из тебя получится замечательный руководитель». «Пожалуй, откажусь. Для меня рот важнее. Да и, уверен, мне бы пришлось пролить реки крови. Многие попросту бы восстали и решились бы на мое убийство. Я отпил кофе и закусил бутербродом. Или, как его тут называют, сэндвич». «Есть такое». Ладно, разберусь. Спасибо, что рассказал про Инквизицию. Теперь понятно, почему так много гнойников внутри нашей организации. Контролирующий орган занимается совершенно не тем, чем должен. Вскоре Рэйчел ушла, да и мне было пора. Допив кофе и доев сэндвич, включая тот, которому не притронулась святая дева, я поспешил в телепортационный центр. Уже совсем скоро я оказался дома и посмеялся. Женщины до сих пор выбирают. «Егорыч, Ира, молили уже их отпустить. У самих, мол, дел выше крыши. Но нет, раз взялись, то доводите дело до конца. А у меня — гости». «Не ожидал вас здесь увидеть», — слегка поклонился, войдя в комнату для гостей. «Ну, раз уж прибыла в город, то почему бы и нет?» — улыбнулась мне сама императрица. Тут в помещении также присутствовали Юля, Тимур, Клео. Ну и, конечно же, Татьяна. Ну и Оксана стояла в сторонке, ожидая указаний. На столе уже стояла дополнительная чашка чая и кусочек торта. Для меня, видимо. А еще хотела извиниться за поведение отца. Он у меня всегда был заносчивым, упрямым и чересчур важным, вздохнула беловолосая красотка. Неплохо мы постарались над ней. Выглядит максимум на 30, если не меньше, хотя ей 45. Опасно вам его одного отпускать так и проблем легко получить. Был бы на моем месте кто поагрессивнее, мы бы уже лишились племянника». «Поагрессивнее и более неверственный», рассмеялась женщина. Я лишь развел руки. Александра не готовили наследником, так что он не проходил обучение касательно родов империи. Вот и я не знал, кто такие эти орловы. «Так все же, для чего вы прибыли?» Отпив чая, поставил чашку на стол и уставился на нее. Дима пока решил не согласовывать назначение Череповых целителями императорского рода. «Слишком много проблем от вас. Остав императорскими целителями, их будет еще больше. Вы же, Александр, не можете и дня прожить без проблем». «Вот хочется возразить, но не получается. Но разве я виноват в этом? Меняя судьбу людей, я вызываю ответную реакцию кармы, что приводит к различным последствиям». «Понятно» ответил я и замолчал. Императрица тоже. Значит, и деньги я буду с вас брать, как со всех. Хотя вру, я же обещал Тимофею, что цена будет выше. Так что раз, э, так э, в десять. Десять? Та же глаза расширила. Не только на медицинские услуги, заулыбался я. Надеюсь, не медицинские услуги, ни иные нам от вас не понадобятся. Она строго на меня посмотрела. Поешь что, я чай пью. Ещё один момент. Люди вашего отца ошиваются около моего и осколка. Пусть уберёт, если не хочет их лишиться. После многих нападений моя охрана малость нервная. Если это его люди, то уберёт, — согласилась та. -то. Ну, тогда на этом всё. Пожалуй. Императрица в скором времени ушла, а я поспешил в свою комнату. Меня там тайга будила своим тигриным языком прямо по лицу. фе «Что случилось?» — очнулся мой аватар. «Они выбрали и поставили алтари. тут же сообщила мне кошка. Кивнув, взглянул глазами стражей и чертыхнулся. Встав, пошел разнимать двух балбесок. Не понимаю я. Как можно было весь день выбирать место под алтарь и в итоге выбрать один дом, один и тот же дом, вот как? Еще и не заметить друг друга. «В общем, пришел я, а Тамра и Егорыч держат проблемных, которые хотят расцарапать лица друг другу». «Казалось бы, в чем проблема?» «Ну ладно, один дом выбрали, алтарь можно перенести, но нет». «И вопрос, как? Как они это смогли сделать?» «И чем, думала воля мира, позволяя это непотребство?» Гаус, она все испортила!» выкрикнула Катя со слезами на глазах. «Стоило мне войти в весьма просторное и интересное здание». Кажется, это был особняк кого-то важного. Само сооружение напоминало черепаху, в центре него раньше были красивый сад и стеклянная крыша. Вот посреди этого сада и стояла небольшая каменная платформа. И всё бы ничего. Но на ней было два восьмисантиметровых обелиска. Обелиска, что были соединены друг с другом одним боком. Получается, у них теперь на каждую по три грани, а не четыре, как у всех нормальных богов. «Сама всё испортила, дура. Вечно ты лезешь, и всё летит в трубу», — ответила Лена, пытаясь вырваться из хватки Ра. «Ещё и нашу милую шою до слёз довела, дура. Сама дура. Это ты её довела». Девчата были готовы вцепиться друг в друга и вырвать все волосы. Я же подошёл к алтарю и задумался. Провёл по нему пальцем и осмотрел. Если случилось то, о чем я думаю, то вам и повезло, и не повезло одновременно. Тут зависит от вашей договора способности, — посмотрел на Катю, а то застыла. Создавай руну озарения вот здесь. Лен, а ты, учение, здесь. Зачем? Если я прав, то эти руны будут действовать на вас обеих одновременно. Те выпучили глаза, переглянулись и, освободившись, кинулись к алтарю. Правда, там чуть не подрались. А все из-за того, что задница Кати слишком большая. Вскоре они закончили и кинулись обниматься. «Работает! Мы круче всех!» — воскликнула Лена, а я рассмеялся, глядя на двух богов, стоящих в стороне. Ра и Горыч были в шоке от рыжих. «Ну да, у этих от любви до ненависти один шаг, и наоборот». «А в чем выгода?» — спросил Ра. Он первый отошел от удивления. А одной у них было бы по четыре слота, а так по три. — Нам не нужно будет дублировать руны, к примеру, то же самое учение, — ответила улыбающаяся Катя, а Лена дополнила. — Вспомогательные руны также, а еще у нас общий запас божественной энергии. — А это уже интересно. Я помастировал свой подбородок, ускоряя мышление, и посмотрел на руны. Цвет одинаковый, золотой, хотя Лена у нас ветер. Катя пламя. Понятно. Вас объединила святая сила, так как вы обе защитницы. Это хорошо, — поинтересовалась Лена, на что я кивнул и подошел к алтарю, указывая на грань двойка. Если смотреть на алтарь спереди, то спереди будут слоты и единички, слева и справа двойки, а позади тройки. По моей просьбе они попробовали повлиять на двойки друг друга и не смогли. «Это ваши личные слоты под ваши божественные роли. Нанесите руны». Девчата приступили к работе. У Кати была руна «Род», обозначающая ее божественную роль богини красоты и страсти, хранительницы рода, семьи и счастья. У Лены — прекрасной богини, воительницы, защитницы девушек и владычицы валькирий — была руна «Защитник». У первой руна засияла красным, у второй — бело-голубым. Впрочем, у меня руны сияют не чёрным, осенним Или даже голубым. Просто было бы странным, если чёрное засияло. «Так, а что дальше?» — заулыбались девчата. «Дождитесь, когда заработает руна озарения, и прочитайте список рун и выберите». «Я голоса слышу!» — воскликнула Катя. «И я тоже слышу». «Это ваши верующие». «Сейчас сформируйте свое божественное учение и можете начать общаться с верующими, чтобы они распространяли веру в вас». Улыбнулся рыжим, а те аж засияли. Реально засияли, а потом... «О, вот это я понимаю, красотки!» заулыбался Егорыч, глядя на божественные облики девчат. Да и бог солнцу закивал. Я же обеих отругал. «На что они, блин, силу тратят?» У них сейчас нет нормального источника пополнения силы. Отругав, выставил тут охрану и увел женщин обратно в храм. И двух аболтусов отпустил. Тут они уже не нужны. икоря в виде своих рун все тут уже разместили, так что в случае чего смогут через меня призвать аватар. Но и самое главное, теперь связь между мирами стала более стабильной. Все же три бога вместо одного. Рыжие же со связью никак не помогают. В общем, вскоре мы вернулись в мой храм, где я их обозначил дружественными богами. Теперь храм не влияет на них, и я врубил на полную защиту и подавление. Но ну, а дальше я вернулся на землю. Девчатам было не до меня, им ведь нужно придумать свое божественное учение. А зная их, это займет кучу времени. А зная их любовь к болтовне, с верующими они натрещаться до самой ночи, если вообще спать будут. «Ну, как там они?» — открыв глаза, увидел Таню. На ней была почти прозрачная ночнушка, и, кажется, уже вечер. Как же быстро день пролетел. Подрались, помирились, теперь общаются с верующими. «Вот как! Рада, что у них всё хорошо!» Она улыбнулась и легла рядом. «Не завидуешь им, что они стали богинями?» «Конечно нет. Мне было бы невыносимо больно смотреть, как стареют и умирают мои дети». Лучше проживу обычную человеческую жизнь. А ещё хочу нянчить внуков. Правда, скорее всего, мои внуки будут не намного младше моего ребёночка или детишек. Таня погладила живот, а я вздохнул. Стану отцом, да? Боязно как-то. А вы? Когда мне внуков ждать? Коварно заулыбалась та. А вот теперь мне стало ещё страшнее. Ладно, один ребёнок. Справился с драконами, справлюсь и с сыном или дочкой, а с тремя или пятью. Кажется, я попал. Сон 8, часть 2 «Вот суки! Похоже, войска со всего региона пригнали. Как мочить гадов? Их же целая орда!» — ругался и матерился Незик. Он был экипирован в свою привычную штурмовую броню. Разве что оружием теперь был тяжелый лазеромет два метра в длину мужчина стоял на стрелковой позиции что располагалось на высоте примерно в сотню метров на горе снизу располагались врата скрытый город и много других стрелковых позиций к ним вели многочисленные тоннели и шлюзовые двери отобьемся гранус не зря заставлял нас проводить тренировки по обороне это было очевидно что рано или поздно они припрутся рядом с незиком стоял мужчина в магической мантии а именно Грен сильнейший маг огня человечества. Впрочем, сильнейший он лишь потому, что других магов было очень мало. «Сволочь он! Сдох, когда не надо!» выругался здоровяк. И в этот момент гора затряслась. А в сторону леса, который так тщательно выращивался людьми, полетели мощные артиллерийские снаряды. «Ух, как жахнуло!» — воскликнул Незик. «Первый раз она стреляет, да?» «Второй. Месяц назад была пристрелка» но ты тогда находился в экспедиции». Мужчины смотрели, как где-то там, вдали, поднимаются столпы пламени и дыма, а ИИ любезно показывал на экране шлема, как количество красных точек, что приближается к горе, становится все меньше. Враг стремительно приближался, и вскоре дроны, выпущенные из горы, добрались до цели. Правда, их весьма быстро сбили, но и хватило пары секунд, чтобы люди увидели врага, и ужаснулись. Броневики, осадные шестиногие роботы, многочисленные роботы-скорпионы, семиметровые громадины, гуманоидные роботы и, конечно же, армия клонов. Десятки тысяч бойцов. «Ля, ну это жопа!» «Эй, минер, что скажешь?» «Держимся, шансы есть!» тут же ответил голос из динамиков. Минер сейчас находился в штабе распределял людей, готовясь к тяжелой обороне. «Ну, раз есть, то поборемся», — заулыбался здоровяк. «Гранус хоть и помер, но все же этот город и наше детище. Вместе же строили. Так что слушайте меня, мясо. Мы выживем, мы победим. Человечество будет спасено!» Он говорил по общему каналу, поэтому слышали его почти все люди, что находились как в городе, так и на боевых позициях. А людей собралось немало. Они устанавливали пулеметы, пушки, даже ракетницы. Но также оборона готовилась и внизу, у ворот. Сейчас там собрались все роботы, что есть в городе, даже строители и уборщики. Враг продолжал пребывать. Вход уже пошла и артиллерия малой дальности, да и армию противника было видно. На своем пути они сносили деревья и зелень, что люди с таким трудом восстановили. Лишь заодно это бойцы кипели от злости, и вскоре они смогли выплеснуть её. Стоило армии врага подойти к горе, как на них обрушился шквал свинца, лучей, плазмы и даже стрел с магией. Правда, роботы и клоны тоже атаковали в ответ, но у защитников было преимущество высоты и продуманные укрепления. Гора, в свою очередь, практически дрожала от мощных взрывов, что накрыли её. Осадные роботы и прочие боевые машины разрушали как оборонительные орудия, так и заваливали тоннели вместе с солдатами. Всего пять минут боя, а люди будто вернулись в тот ад, что им пришлось пережить в первые месяцы апокалипсиса. «Чёрт, уроды! Им совсем похер на своей жизни, прут на пролом, твари!» — ругался Незик, а его грозное орудие крошило врагов в огромном количестве. И даже боевым машинам доставалось но лишь до тех пор, пока не сдохли аккумуляторы. А врагов ещё было столько, что чувство безнадёги всё сильнее окутывало людей. «Чёрт! Похоже, единственный шанс выжить — это бой внутри города. Да там женщины и дети. Они ещё не успели эвакуироваться!» — выругался здоровяк. И вдруг его шлем засек приближающийся сгусток плазмы. Он был размером с человека, и бежать уже было поздно. Поэтому Нязик схватил товарища и закрыл своим телом, но... Смерть почему-то не пришла. «Помирать собрались, мальчики», — раздался веселый женский голос. Оба мужчины обернулись и увидели ее, прекрасную золотоволосую девушку в белых одеяниях. У нее были великолепные, слегка загорелые ноги, что редко среди бледных и болезненных людей города. Пышная грудь, впрочем, нижние девяносто тоже впечатляли, особенно учитывая, что одеяние красавицы практически не оставляло места для фантазии Также у нее были длинные золотые волосы. Они немного кудрявые, от чего казалось, что это золотые извивающиеся змеи. По крайней мере, на это было похоже из-за яркого света, золотого барьера, что защитил людей от плазмы. «Кто ты?» «Ха, не узнал?» — заулыбалась та. «Рэй! А теперь Рейна. «Какого хрена? Как?» «Спроси у Грануса, точнее Гаусса», — заулыбалась та и, разведя руки в стороны, выпустила свет, который окутал всех защитников города. В этот момент три солдата, истекающие кровью в одной из пещер, резко открыли глаза и их раны излечились. Семеро бойцов, что бились с роботами в тоннеле главных ворот, вдруг наполнились силой. Они навалились на гуманоидных машин, что первые проролись в этот туннель и едва не учинили резню. Солдаты были облачены в крепкие доспехи, усиленные магией, И использовали мечи до да топоры, но сейчас они сияли золотым светом и легко пробивали корпус роботов. И подобное происходило повсюду, но это было лишь началом. Гаус, что происходит, Рей? недоумевал поднявшийся на ноги Незик, а девушка ярко заулыбалась и указала в небо. Мужчина посмотрел туда и увидел, как завихряются черные облака а после. Это еще что за чертовщина? Он увидел, как тысячи чёрных, белых и даже золотых сгустков летят к небу. Некоторые сгустки выходили из павших защитников города. Другие прямо из земли, и это пугало. «Это души. Гаусс повелевает ими. Всё же он бог смерти и загробного царства. Он король мёртвых, повелитель смерти и наш спаситель». Рейна счастливо улыбалась. А вот мужчины были напуганы. Впрочем, то, что произошло позже, перепугало их еще больше. Бесчисленные души вернулись на Землю и вселились в мертвые тела. Даже в тела клонов, и они восстали. Мертвые начали оживать и бросаться на роботов, да еще живых клонов. Но, конечно же, не с голыми руками. Они использовали свое оружие. «Какого хрена? Что вообще? Это как?» едва ли не кричал Незик. Хочешь хочешь узнать?» Они услышали мужской голос и увидели сереброволосого крепкого парня. «Гранус, жив чертяка!» Мужчина бросился к другу, а тот вытянул руку и здоровяка отбросила золотым светом. «Добро пожаловать в клуб, Нез, бог равновесия!» произнёс Гаус, глядя, как его друг меняется. Его тело рассыпалось на множество золотых огоньков и вновь собралось, но уже в новом, более могучем образе. «Б-боги!» Гренс с открытым ртом смотрел на происходящее. Но и по нему ударили жёлтым светом почти впечатав в стену. Богом-богом. Ордус. Бог повелевающий кармой и судьбой. "Не огнём?" удивилась Рейна. "На что?" Гаус покачал головой. "Таким его видят люди. Все же сколько раз его решения были судьбоносны. Сколько раз он подсказывал нам верный маршрут или решение. Огонь не его." "Понятно." Рейна кивнула и подошла к краю обрыва. Внизу творилась вакханалия, но армия мёртвых побеждала. Всё же она постоянно пополнялась, да и не только. Бесчисленная нежить из мёртвых земель пришла на зов бога смерти. «А сколько ещё силы у тебя осталось?» Девушка обернулась к Гауссу, заодно посмотрела на двух богов, приходящих перерождения. «На удивление достаточно много. Как и тех, кто может стать богом, так что поторопимся. Чувствую, что силу эту я не удержу долго». Из спины Гаусса выросли крылья, и он взлетел, а за ним и Рейна. Им предстояла важная задача — создать богов.